Глава восьмая. «Сюда, сир Алекс». Агнер поравнялся с Алексом, указывая направление. Теперь они шли бок о бок, раздвинувшиеся в стороны деревья позволяли. Остальные мужчины следовали позади на некотором расстоянии. Едва слышно скрипел сухой снег под их сапогами. Сам Алекс весь продрог и промок. Он держался на одном адреналине. Все же голые полутранные клинки хорошо мотивировали не жаловаться и не задавать лишних вопросов. В любом случае Алексу есть что предложить за теплую одежду и еду. Он помнил обраненную фразу о священном слизне. ⁇ Лорд, зачем ты ищет этого монстра? ⁇ И это очень-очень, кстати. Совсем несложно сменить бульку ветку эволюции, откатив фамильяра на нулевую ступень. Были бы только эссенции. Но, конечно, пока что не стоит даже заикаться о Бульке. Не зря же стужа боялась попасться на глаза людям, пускай и в статусе фамильяра. В первую очередь следует побольше разузнать о лорде Золотого Холма. Кто знает, какие в этом мире люди. Может, после знакомства с ними Алексу захочется вернуться в пещеры к крысам и слизням. Шагая между деревьями по травам, и посорным травам, Агнер украдкой посматривал на Алекса. Странный парень, мягко говоря. Бродит по окрестностям подземелья чуть ли не в одиночку и без оружия, зато с гербом на рубахе. Хотя оружие он мог потерять в бою с монстрами, разведчики видели неподалеку раненых корсунов. Возможно, у дворянина Северной империи здесь своя секретная миссия, и его прикрывает издали отряд мощных магов. Странно, необычно, но чего только не происходит в мире техники и эссенций. По слухам, у северян очень жестокие обычаи. Младенцев они для закалки держат на холоде, а стариков отводят в тундру и бросают на съедение волкам. Парни запросто могли отправить прокачивать техники под приглядом нянек мастеров «А вы, рыцарь?» – спросил вдруг Алекс, смотря в сторону. Праздный вопрос должен был показать, как к нему относятся разведчики. Ответят как гостю или заткнут как пленника. «Конечно», – кивнул Агнер. «Я глава разведывательного отряда «Милорда». Простолюдину такое ответственное дело бы не поручили. Алекс бросил взгляд на легкие кожные доспехи разведчика. Не таким он представлял средневекового рыцаря. Где стальные латы с шлемом и плюмажем? Хотя в разведке в лесу они бы только мешали. А рыцари наверняка не дураки, хоть и бесстрашные. А ваши люди? Алекс нашел повод оглянуться через плечо. Двое разведчиков держались на стороже, но их хмурые взгляды были направлены не в спину Алексу, Она окружающие заросли. Кренер посвящен, а Гимбан пока сквайр. «Благодарю за ответы, Сир», — кивнул Алекс, играя из себя вежливого аристократа. «Не забыл он и выпрямиться. Пускай он и ворванье, но главное — держаться аристократично. Лучше сразу начинать с высокой позиции, а то еще назначат свинопасом в ближайшей деревне. А ведь мы прекрасно понимаем друг друга», — возникла неожиданная мысль у Алекса. Из-за усталости и стрессовой ситуации он только сейчас обратил внимание на этот факт. Нужные слова на местном языке сами вылетали изо рта. Алекс даже не замечал этого. Очередное чудо системы. Они поднялись на высокую сопку. Внизу простиралась небольшая долина, и между лысых кустов вверх по крутому склону взбирались стаи крысунов. 15 тварей, не меньше». У двух из них глаза, когти и клыки отливали зеленоватым светом. Ядовитые красуны. У еще одного на лбу торчало что-то вроде рога, да и сам он был крупнее. «Проклятые твари!» – громко прорычал Агнер. Раньше на поверхности их столько не водилось. Осмелели. но «Ну ничего, мы им покажем. Гимбан, дай свой меч Сиру Алексу!» Алекс обомлел, когда Сквайр послушно подошел к нему и молча вручил свое единственное оружие, а сам принялся, оглядываться, ища на земле сук покрупнее. «Вы уверенный сир Агнер?» Отказываться Алекс не спешил. Тяжелая рукоять приятно легла в руку. К тому же с клинком в руках сразу прибавилась уверенности, но чувствовал он себя неудобно каким-то грабителем. Да и не умел он махать мечом. Аристократов же учили этому с детства. Вот сейчас Алекс и проколется. Он это понимал еще как но пальцы только крепче сжимали меч. «Конечно, сир Алекс», — решительно заявил Агнер. «Гимбан всего лишь сквайр, а вы гость нашего лорда. Вас мы должны доставить в целости и невредимости». Агнер лукавил. Старый богатырь хотел проверить паренька. Нежные, как у девочки, руки — это бесспорно признак мужественного аристократа. Значит, хватает денег на дорогие восстанавливающие крема. Но северяне славятся, как отличные мечники. Края у них суровые, что ни день так рубят драконов, мамонтов, саблезубых тигров, да и друг про друга не забывают. Вот и посмотрим, насколько юноша хорош. Алекс же решил, что подаренная копейка дороже выпрошенного рубля. Все лучше, чем топтать ногами крыс, а потом сваливаться от ран. Он помахал мечом для пробы, постарался привыкнуть к тяжести, сделал пару затесов на ближайшем дереве, Но Агнер удивленно на него посмотрел, и Алекс сразу прекратил, боясь, что сделал что-то неблагородное. Агнер же допустил, что Алекса вряд ли натаскивали в родном гнезде именно на меч. машитым как дубиной или палицей. Возможно, в его роде любили как раз палицу или молот. На севере и такое оружие в почете. Крысы, наконец, добежали. Началась схватка. Разведчики в легкую рубили монстров. Причем рыцари явно использовали техники. Совсем рядом рукой подать, Агнер, вибрируя, как бензопила, одним касанием клинка рассекал врагов, словно солому. Нельзя было даже разглядеть его лицо, настолько бешено трясся рыцарь. Поднятая из земли пыль опутывала вихрями его ноги. Сразу двое крысунов бросилось к Алексу. Он боялся ошибиться и начать махаться не по-рыцарски. Но все оказалось намного проще, даже легче, чем колоть дрова у бабушки в деревне потому что топором надо еще уметь рубить. Попробуй, попади короткой режущей кромкой подвижущейся мишени. А мечом просто машешь, и широкая полоска стали бьет по всему, что под руку попадется. Не промахнешься». Алекс решил не выпендриваться, и одну из крыс просто ткнула стрием в брюхо, она сразу и издохла. А вторую по морде полоснул. Вообще целился по спине, но та голову подставила, вот и получила... А Алекс сделал вид, что туда и метил. Алекс высвободился, обошел мертвых крыс и принялся озираться, пытаясь разобраться в царящей вокруг суматохи. Вот Гимбан ударами сука разбивает крысунов в лепешки. Вот Кренер рубит одну крысу, а на куски разваливаются сразу три. Алекс в удивлении почесал лоб рукоятью меча. Прямо техника теневое клонирование из известного аниме Только Кренер создает копии не себя, а своих ударов. Уф, страшный человек. Очень быстро красуны закончились. Горка трупов усеяла вершину сопки, часть скатилась по склону. Но из всех поднялись светящиеся точки. Две из них влетели в Алекса, остальные ушли рыцарем. Те вынули из карманов небольшие кристаллики, куда эссенции и залетели. Алекс смотрел и не понимал, почему рыцари не вобрали эссенции в себя. Зачем это морока с кристаллами? Агнер выключил мотор и внимательно посмотрел на Алекса. Очень уж внимательно. Неужели заметил, как он скреб рукоятью лоб? Блин, совсем же не аристократичный жест. «Вы дрались никак, рыцарь», — с укором сказал глава разведчиков. «Простите». Алекс инстинктивно поднял окровавленный меч перед собой. Он уже открыл окошко со списком фамильяров и приготовился вызвать стужу. Она вряд ли остановит этих машин для убийств, но хотя бы даст фору для побега». Разведчик усмехнулся. «Вы дрались не как обычный рыцарь», – уточнил Агнер, – «а как бесстрашный». «Как бесстрашный», – опешил Алекс. Сейчас он чувствовал себя полным кретином, но меч отвел в сторону. «Именно. Никто на юге не рискнул бы». «Согласитесь, что выпады с уколами нацелены в первую очередь против одного противника. В массовой бойне это почти самоубийство. Боец на выпаде крайне уязвим для нескольких противников. Ну а вы же ловко сработали». Прицокнул он языком, будто бы восхищенно. «Вас так учат на севере?» «Учат», — повторил Алекс, ничего не понимая. «Ты острее костриём в окружении? Надо же!» — протянул Агнер. «Конечно, чистая экономная механика. Удар быстрый и резкий, но все же, все же. Десять лет ратую, а до сих пор страшно, пока лишь корочку поросенка на вертеле протыкал, но то не мечом, а кухонным ножом». креннер тоже смотрел на Алекса с одобрением, а Гимбан так вообще чуть автограф не просил. Алекс понял, что над ним не издеваются. Просто местные так привыкли к смертоносным беспилотным техникам, что, видимо, их удивило удачное применение опасного беззатейного приема в рискованной ситуации. Звучало логично, и правда, они тут без проблем включают режим бензопилы или же на любое расстояние клонируют до 10 взмахов. Алекс сделал зарубку на память. Больше не применять уколы в круговом бою. Слишком опасно, ибо подставляешься. Но он, конечно, сделал высокомерный вид и сказал, «Северян с пеленок учат не бояться смерти». В пять лет меня оставили одного в клетке с голодным волком, и этим сразил могущественных рыцарей на повал. «Как вы выжили?» – удивленно спросил Кренер. Алекс загадочно улыбнулся, но сразу признался. «Тому волчонку было всего две недели от роду. Он только-только научился рычать. Мои родственники на охоте нашли мертвую волчицу с еле живым детенышем. Волчонка выходили, а потом уже подросшего отдали в зоопарк, использовали как охотничьего пса. Алекс не соврал, только концовку на ходу сменил на более средневековую. В далеком детстве отец любил брать его с собой в горы на природу. «Интересные у вас обычаи», — уважительно покачал головой Агнер. Путь продолжился. Разведчики повели Алекса через долину внизу, затем они миновали старые обветшалые развалины какого-то замка посреди леса, обогнули длинный бурелом и, наконец, вышли к лагерю. Никаких машин фургонов». Лошади с повозками, палатки и шатры. Что ж, ожидаемо, Алекс уже догадался, что оказался в Средневековье. Меч в собственной руке это ему доходчиво объяснил. На самой границе лагеря Алекс посмотрел свернутые окошки. К нему пришла мысль, а не может ли он сбежать в пещеру со статуями? Оказалось, не может. Алекс нашел сообщение. До следующего собрания старших аркан осталось... 47 часов 53 минуты 23 секунды. Последняя цифра сменялась. 23, 22, 21. Целых двое суток до собрания. Придется искать другие пути побега, если припрут к стенке. Хоть на бульке улетай. Кренер, доложи Янессену, она плывет варей. Велел Агнер мечнику и обернулся к Алексу. сер Алекс, не могли бы вы вернуть меч Гимбану? Конечно, пальцы отчаянно не хотели разжиматься, но пришлось пересилить себя. «Янессен, начальник гарнизона, но мы с вами пойдем сразу к милорду». Агнер указал на главный шатер в центре лагеря. «Подождите меня здесь, Гимбан составит вам компанию». Хорошо вздохнул Алекс, бросив взгляд на Сквайра. Тот убрал меч в ножный, предварительно протерев его тряпкой от крысиной крови. «Ладно, к чему тревоги?» Хоть Алекса фактически и оставили под охраной, но это больше предосторожность и формальность. Если бы такие мордовороты, как креннер и Агнер, ожидали от Алекса какой-нибудь подлянки, его бы уже скрутили веревками и даже не побоялись бы устрашающего приема под названием «тычок острием». Агнер пропадал недолго. Вскоре он высунулся наружу и позвал Алекса к Милорду. Внутри было тепло. Хлопья пепла поднимались от жаровни, И сидевший в кресле черноволосый мужчина провожал их взглядом до дымового отверстия. На его правой руке сверкал серебром странный наруч, весь перевитый рунами. «Лорд Родрик — это сир Алекс с севера», — сообщил Агнер. Сираликс Алекс, перед вами лорд Золотого холма, а Родрик Анестар». а Рыцарь уже поведал лорду Золотого холма свои соображения насчет происхождения Алекса. И Родрик решил за лучшее обращаться с ним учтиво особенно после того, как взглянул на вошедшего юношу. Несколько секунд лорд пристально изучал желтую надпись «Охрана» на рубашке Алекса. С трудом Родрик смог скрыть удивление. Он обладал отличной памятью, в молодости увлекался Геральдикой, знал всю родословную королевской фамилии, а также знал самые значимые гербы неизмеримо далекой Империи Мороза. При взгляде на Алекса лорду захотелось протереть глаза, Нет, он не мог ошибиться. Яркая золотая расцветка имперского герба. Ее нельзя не признать, как и прямоугольный рубленый шрифт букв. Сама надпись другая, не та, что на императорском гербе, но оформление идентично. Такое возможно лишь в одном случае. Перед Родриком стоял член побочной ветви императорского рода. Возможно, один из многочисленных племянников или внуков Морозного императора. Побочный род имел собственный герб, но чтобы отметить свою связь с императорской семьей, он оформлялся в том же стиле. На какое-то время Родрик даже забыл о бедной дочери. Запах тайно одурманил лорда. Куча вопросов вспыхнула в голове. Что родственник Морозного Императора забыл в этой глухомане? Какая здесь загадка? Связана она с активировавшимися тварями? «Присаживайтесь, Сер Алекс», — сдержанным тоном произнес Родрик, указывая на стул напротив. «Будете чай? Агнер, будь добр. Кликни там моего сквайра, а то он совсем разленился. Пускай принесет три кружки чая». «Да, милорд», — разведчик вышел наружу. Родрик же обратил на Алекса взгляд внимательных серых глаз. «Итак, могли бы вы рассказать о себе?» «По какой причине очутились так далеко от своей родины? Что вы делаете рядом с подземельем Лизарда?» Алекс поджал губы. Вопросы были не из легких. Интерлюдия Мальчик 12 лет спустился по каменным стопам и зашел в Чищобу. Худой, как скелетик, он терялся на фоне колоннады могучих стволов. Ручки мальчика были тонкими, как ветки. Лицо бледным, будто он никогда не видел солнечного света. Седые, как окружающий снег, волосы доставали до плеч. Серая мешковатая одежда висела рваными клочьями, между которых белела голая кожа без раны царапин. Фиалковые глаза смотрели безучастно и не выражали эмоций. Утопая в снегу, он пробирался через лесные заросли, через ряды громадных елей. Через непролазные буреломы. Вокруг царила мертвая тишина. Окружающий мир его не волновал. С каменным спокойствием мальчик высвобождал штанину, запутавшуюся в колючках можжевельника. Не боясь холода, преодолевал ледяные горные потоки. Вот над головой застучало испуганное хлопанье крыльев. Мальчик не обратил внимания. Птицу наверняка спугнул опасный хищник. Он это понимал, но ему было все равно. Мальчик не испытывал страха. Более того, он никогда не знал этого чувства. Ему было плевать на коварную темноту дикого леса. Скрипели в ночи ветви, бесконечно плескалась вода, струящаяся по камням, оглушительно гремели за лесным сводом тучи. Все эти грозные звуки не волновали мальчика, как и стая волколаков, которые неожиданно выпрыгнули из вечерних сумерек. Звери, каждый размером с корову, уступали бесшумно, Ни одна ветка на земле не хрустнула под мягкими подушечками лап. С аллигаторских пастей капала слюна. Багровые глаза кричали о голоде. Когда волки увидели мальчика, черные песи хвосты радостно поднялись. Слабая добыча, легкая, вкусная. Не обращая внимания на волколаков, будто не види их, мальчик шел вперед, прямо на зверей. Один из волков прыгнул на добычу. Не глядя, мальчик с размаху ударил сжатым кулаком. Маленькие костяшки хлопнули о морду зверя. Волколака отшвырнула, как пушинку. Он улетел в шеренгу соснового подроста. Треснули ветки, с криком взметнулась птица. Превратившийся в ком шерсти, мяса и переломанных костей, хищник сполз по гладким стволам в траву и больше не поднимался. Тогда волколаки осознали свою ошибку. Но было поздно. Мальчик кинулся на врагов. Удар детского кулака раздробил дубовую переносицу ближайшему волку. Пинок маленького ботинка сломал шею следующему. Другой зверь накинулся на него, поднырнув под тонкую руку. Огромные челюсти сомкнулись на худом плече. Лязгнули зубы. Волколак вскинул голову и резко дернул мощной шеей. Мальчика заметало в воздухе, как тряпичную куклу. Но юное лицо даже не исказилось. Он вскинул свободную руку к огромной морде. Хлопнул ладошкой по черному носу, и волчий череп взорвался как арбуз. Мальчик упал в снег, рубашка порвалась, но страшные клыки не оставили на голом плече ни царапины. Вскочив, он накинулся на оставшихся врагов. Волколаки взвыли. Звери поняли, теперь они добыча. Но убежать, бросить вожака означало позор. Гордые волки накинулись на врага, только их клацающие челюсти не причиняли ему никакого вреда. А мальчик бил и бил, превращая гордую стаю в кровавое месиво. Снег окрасился в красный. Затем, испачканный в крови с ног до головы, мальчик снова шел по лесу. Трижды село и вновь взошло солнце, когда он оставил за спиной мертвых волколаков. От мальчика пахло кровью, и на этот запах иногда приходили новые хищники. Не ушедшему в спячку медведю мальчик снес голову, а прыгнувший с деревьев рыси, Раздавил в объятиях все кости. Ночами он сам, точно зверь, сворачивался клубком, не обращая внимания на тьму и снег. Еще через день вдруг возник гул, смешанный с журчанием рек и шелестом листвы. Он все нарастал и нарастал. Мальчик вслушался в звуки, не похожие на привычный шум леса. Впервые за долгое время в его больших глазах появилось любопытство. Он двинулся в сторону гула, на юг, через вздымающиеся предгорья. Мальчик еще не знал, что там, за снежными шапками гор, находилось подземелье Лизарда.